Алексей Грибеняк. Угол атаки. Часть первая. 1967 год. СССР. Энский военный госпиталь. Здравия желаю, товарищ полковник. Старший лейтенант Маргелов по вашему приказанию прибыл. Кабинет ничем не отличался от тех, что ему доводилось видеть прежде. Те же билые стены, Тот же потрёпанный стол с перекидным календарём, шкаф с толстыми книгами по медицине и страшноватые плакаты на стенах. И добродушный полный врач в белом халате, наброшенном поверх кителя, на ну, обходе расприбыл. Усмехнулся он: "Как себя чувствуешь? Нормально?" Пожел плечами Володи, кладя на стол свою тоненькую медицинскую карточку. "Это здорово. Присаживайся." Жало, как переносишь? Нормально? В сон клонит? Ну да, если душно. Это нормально, сказал полковник, что-то записывая в карточки. Как там наверху? Красиво? Красиво, кивнул Володя. Нравится летать? Ещё бы. Стерлись, легко насторожился. Э, ну как нашли что-то и отстраняют теперь от полётов. Ну тогда летай, но здоровье. Улыбнувшись, полковник протянул Володе карточку. Здоров, как бык. Успехов. Скажи там, чтоб следующий заходил. Спасибо, товарищ полковник. Мысленно перевёл дух, Стерлий вышел в коридор, где сидели ещё четверо лётчиков, травивших от нечего делать анекдоты. Ну, что там? Опередил остальных Миша Кравцов. Годен, усмехнулся Володя. Следующий И внух Мишка исчез в кабинете. Так вот, грыпкой говорит старику, продолжил кто-то из лейтенантов рассказывать анекдот. Я на улицу, сказал Володя, прикинув, что до окончания бедосмотра остаётся ещё минут 15, свежим воздухом подышу. Ага, нетерпеливо кивнули остальные. Приближалась развязка анекдота. Володя вышел на крыльцо госпиталя. и прислонившись к стене, задумался, глядя куда-то вдаль. Было холодно, но ясно. Стоял один из тех погужих мартовских дней, когда морозец ещё пытался удержать на земле снежное покрывало, а солнце уже светит по-летнему ярко, и в середине дня даже становится чуть теплее. Лёгкий ветерок лениво покачивал голые ветки деревьев. Медленно ползли по небосводу облака, и столь же неспешно текли мысли Володи, и было над чем подумать старшему лейтенанту. Жизнь вроде складывалась неплохо. С отличием окончил лётное училище, остался служить инструктором в нём же. И вот уже 3 года учил летать курсантов, и не только учил, приходилось и в учениях участвовать, и в воздушных парадах. Работы было вдоволь. А вот на личном фронте пока стояло глухое затишье. У женским вниманием Стерлебич не был, да и девчонок в близлежащем городе хватало, но как-то всё не встречалось ему та единственная, ради которой он был готов на всё. Но вот месяц назад лёд вроде бы тронулся. На танцах Володя познакомился с очаровательной девушкой Лилей и влюбился с первого взгляда. Не то чтобы день на ночь, но слох. Володя вообще был довольно сдержанным, Но всё-таки что-то такое с тех пор в нём изменилось. Ему хотелось почаще видеться с ней, разговаривать, гулять, танцевать, говорить ей что-нибудь хорошее, да просто чувствовать, что вот она рядом. Лили же дразнилась играть с поклонниками, то подпуская их поближе, то напротив, отвергая, и лейтенант не был исключением. Его эта неопределённость начинала раздражать Девушка, однако, упорно уходила от серьезного разговора, и у Володи последние дни все из рук валилось. Он даже как-то наорал на курсанта за пустяковую ошибку, чего с ним раньше никогда не бывало. И еще лейтенант поймал себя на мысли, что ему осточертело училище и курсанты. «Выехать бы куда-нибудь!» — подумал он с какой-то тоской. И тут вспомнил, что до отпуска еще далеко. Весьма, кстати, подвернулся начальник училища, который предложил своим инструкторам Стрелием поехать в командировку куда-то на юг. Все, не раздумывая, согласились, хотя генерал и темнил, умалчивая о подробностях. Сначала медкомиссия, сказал, как отрезал, пройдёте, узнайте. Пришлось идти к врачам, как и ожидалось. те признали всех пятерых годными к работе в тропическом климате за одно пообещали сделать кучу прививок и прожужжали все уши напоминаниями мыть руки перед едой фрукты и овощи грязными не есть воду пить только кипячёную не иметь дела с проститутками а то будет как с тем бойцом на кубе загадочный изрёг глава комиссии листая медицинскую карточку очередного пилота а что с ним было спросил кто-то. Да так, познакомился поближе с одной мадам. Потом хозяйство распухло и ходить мешало. Вылечили хоть? Осторожно полюбопытствовал кто-то. Мы всё лечим, пробасил врач. Только без детей останьтесь. Да какие там девушки на аэродроме? вздохнул Вася, когда их наконец отпустили. Остальные промолчали. Володя возвешивал все за и против. С одной стороны, командировка это хорошо. Это шанс мир посмотреть, заработать звёздочки на погоны. И чем чёрт не шутит, возможно и орден, как его отец за корейскую войну. С другой стороны, не ли ему же ты не дождаться его? Тяжёлые раздумья прервал скрип двери. Володя обернулся. Это оказался Миша. Он походил на Володю, И потому их иногда путали, особенно издалека и со спины. Оба были светловолосыми, причёску носили одинаковую. Да к тому же были примерно одной комплекции: высокие, крепкие, мускулистые. Самое оно для лётчика-истребителя, которому перегрузки привычное дело. Парни были знакомы ещё с детства. Оба родились и выросли в Подмосковном Солнечном. Оба родились и выросли подмосковном Солнечногорске оба болели небом и окончив школу поступили в одно лётное училище и оба остались после выпуска служить у родных пинатов "Ну как?" поинтересовался Володя. "Нормально," ответил Миша. "Ты что, задумался, орёл?" сложив руки на груди, он прислонился спиной к шершавой стене госпиталя и посмотрел в ту же сторону, куда отвёл взгляд друг. Орлом Володю прозвали с легкой руке одного генерала еще в курсантские годы. На учениях он прошел на бреющем полете над толпой военачальников, стоявших на рулежной дорожке их аэродрома. Кто-то с перепугу попытался зарыться в бетон, кто-то просто присел, но равнодушных к его выходке не осталось. Когда лейтенант улетел, один из генералов громогласно потребовал продрючить этого орла. У збучку лейтенант, разумеется, получил, а с ней и прозвище. "Да вот", туманно ответил Володя. "Ну, размышляю, ехать или нет в эту командировку. Как думаешь, кстати, куда поедем?" Миша, посерьезнев, взглянул на друга. "Чёрт его знает", пожал плечами Володя, продолжая смотреть вдаль. "Ну, во Вьетнам, наверное". "А почему именно туда?" "Газеты читаешь?" Американцы там воюют с шестьдесят четвертого, а Карась как раз что-то про Юга сказал. Карасем лейтенанты за глаза называли начальника училища, неплохого в общем-то мужика, за плечами которого были Великая Отечественная и Корейская война. В прозвище не было ничего обидного, напротив, летчики очень уважали своего командира, просто прозвище уже намертво приклеилось к нему с давних пор. Ну, кстати. Да, ты прав, кивнул Миша. А я думал, в Китай служить поедем или в Корею? Туго у тебя с политграмотностью, вздохнул Володя. Снова скрипнула дверь, и на крыльцо вышли ещё два лейтенанта, Кирилл и Ашот. Эти двое были темно-волосыми, чуть пониже Володи с Мишей, но зато немного шире их в плечах. Сибиряк Кирилл, всегда невозмутимый и ироничный, Был полный противоположностью и Ашоту. в зарывном и горячем маршруту, выраший в далёком Сухуми и чем-то похожий на молодого Сталина, Сашут ещё в училище пытался отрастить усы. Однако из этой затеи ничего не вышло. Они мешали кислородной маске плотно прилегать к лицу в полёте, и от мечты пришлось отказаться. Правда, кличка Чипаев с лёгкой руки одного из инструкторов к нему приклеилась намертво. Где там Базилио? спросил Володя. Ещё у полковника, это звался Кирилл. Слушай, Кирилл, как думаешь, куда поедем? спросил Миша. Наверняка во Вьетнам, сказал тот. Гадалки не ходи. Это была его любимая присказка. А летать, думаю, будем на своих же мигах, добавил он. Только вряд ли будем воевать. Скорее всего, станем учить местных Под торжествующий скрип двери на крыльце, улыбаясь во весь рост, появился Вася. Он был самым низкорослым в компании, да к тому же рыжим, и обожал носить большие темные очки, за что и получил прозвище «Базилио». Ибо слишком напоминал в таком виде персонажа сказки про Буратино. Даже ухмылка у него получалась какая-то кошачья. «Ребята, а я годен!» — сообщил он. «Правда сказал, что спать люблю в жару». Но меня утешили, что это у всех так. Увы, у всех, и внул Кирилл, открывая дверь и нос к носу, сталкиваясь с симпатичной медсестрой. Товарищи офицеры, кажется, нас приглашают на прививки. Глава 1. Военная тайна. Первым генералу пошёл Володя. Сложить будете во Вьетнаме. Без обиняков начал Коросьёв: вас перебросят на аэродромы, где базируются истребители вьетнамских ВВС, туда будут привозиться из союза разобранные МиГ-21, которые техники будут собирать, а вы облётывать и передавать вьетнамцам. Параллельно вам предстоит переучивать их на этот самолёт. Многие уже летали на МиГ-17 и имеют представление о реактивной авиации. Работа вам предстоит нелёгкая. Все вьетнамские аэродромы расположен в зоне досягаемости американских самолётов, поэтому во время полётов вы можете встретиться с ними. Естественно, опознавательные знаки на мигах будут вьетнамские. Старайтесь избегать боёв с американцами. Официально союз войны не участвует, и потому вас в этом регионе как бы нет. Лишние проблемы нам не нужны. Исчерпывающе, пробормотал Володя. Служить вам предстоит год. продолжил Красиёв, который из-за тяжёлых условий будет защитан как два. Потом вас заменят другие инструкторы. Э, я могу отстреливаться при встрече с американцами. Вы там будете летать на учебных машинах без вооружения, сурово ответил генерал. Поэтому старайтесь уклоняться от боёв. Война не наша, пусть воюют вьетнамцы. А ваше дело маленькое, помедлил он. Научить их летать на новых машинах. Есть ещё один момент. Американцы не бомбят аэродромы, где есть наши специалисты. А мы из-за это не разрешаем своим пилотам воевать против них. Сегодня вы американцы собьёте, а завтра его товарищи отомстят, и погибнут ваши же соотечественники. Так что Красиёв многозначительно умолк. Будут ли ещё какие-то советские специалисты на аэродроме? Будут. Бригада техников и ваш командир Боевой мужик, тоже наш выпускник, в 62-ом на Кубе служил. Сработаетесь. Э, как быть с языком? Вы ж по-вьетнамски не му. Офицеры знают русский, а с остальными будете беседовать через переводчика, объяснил генерал. Он также будет дежурить на командном пункте во время учебных полётов. На случай затруднений вообще не с курсантами. Ещё вопросы есть? Никак нет. Тогда будь добр, напиши рапорт. Генерал пододвинул Володи бумагу и ручку. Пиши: "Прошу командировать меня для прохождения дальнейшей службы в Демократическую Республику Вьетнам". Записал. Да. Дальше. Обезуюсь обучать союзных лётчиков правильно эксплуатировать веренную им технику и прилагать все возможные усилия для её сохранения. Написал. Отлично. Теперь подпиши число. Давай его сюда. Репорт ещё с папки. Всё, свободен. На днях всё будет известно. Так и никому ни слова, даже своим. Служу Советскому Союзу, козырнул Сторли. Он вышел из кабинета. Остальные Сторли, выжидающе посмотрели на него. Ну и, велел он молчать. Следующий. Тяжело вздохнув, в кабинет вошёл Вася. все пять репортов были рассмотрены в рекордно короткие сроки. Уже через 3 дня лётчики знали, что командировка дело решённое. И ещё через несколько дней Карасёв выдал им загранпаспорта с печёрённой разноцветными визами и приказал получить на складе обмундирование. Да, глубокомыслиный зрёк Вася, разглядывая полученную униформу: лёгкие брюки, рубашки с коротким рукавом и пилотки. Служить будем на экваторе. Перед отлётом Володя хотел встретиться с Лилей, но та отказалась, ссылаясь на занятость. Лётчик так разозлился, что даже не стал говорить о своём отъезде. Пусть помучается. Глава вторая. О чём молчат газеты? Среднестатистический житель Советского Союза в те годы Знали в Вьетнаме немного. Там очень жарко, и ещё там партизаны борются с американцами. Какие партизаны, за что они борются? Газеты умалчивали. Видимо, следовало полагать, что братский вьетнамский народ строит коммунизм, а американцы мешают им в этом. Более знающие люди могли рассказать о том, что в стране выращивается рис. Кое-кто знал названия некоторых населённых пунктов. Ханой, Сайгон, Йенбенфу. Отдельные знатоки сказали бы, что на старинных гравюрах страну изображали в виде карамысла, на котором были подвешены две корзины. Корзины символизировали дельты рек Меконг и Хунг Ха, главных рисовых житниц страны, а карамысло горный хребет Чьонгшон, пересекающий всю страну. Но на этом познание наших сограждан В далёкой и таинственной стране зачастую исчерпывались лейтенанты, которых судьба забросила сюда, знали не больше остальных о том, что во Вьетнаме весной уже стоит страшная по меркам Союза жара. Их никто не предупредил, и теперь они страдали от духоты, обливаясь потом. Разделись до пояса, расстегнули рубашки, закатали до колена брюки. Всё равно помогало мало. Ну и погодка, пробормотал Володя, утирая пот. Как в Сочи перед грозой. Приезжай к нам на Кавказ, там лучше. Устал, улыбнулся Ашот, сидя на курточках в тени приземистого Хануйского гаревого вокзала. Эт приедем отсюда, пришью в гости. Конечно, конечно, росина пробормотал Вася. Если раньше конфеть от жирыня откинем. С самой стороны лючки толком почти и не видели. Впрочем, как и к Китаю. Сначала уютный пассажирский лайнер привёз их и сопровождающего, сурового, несговорчивого майора в Иркутск. Здесь офицеров быстро пересадили в запкий транспортник, забитый тёмно-зелёными ящиками с оружием. Самолёт сразу поднялся в воздух, и следующие несколько часов друзья мёрзли в его холодном грузовом отсеке. "Нам ещё повезло", сказал майор. Других во Вьетнам поездом отправляют. Через Китай. Чуть ли не две недели пути. А так дня за два доберемся. Ночевать пришлось на узких и жестких скамейках аэровокзала в китайском городе Лунчжоу. Отсюда до Ханоя лейтенантов довез обычный рейсовый самолет, а дальше их пути разошлись. Кириллу и Мише предстояло служить на аэродроме Нойбай. располагавшимся к северу от ханоя, Володи, Васи и Шуту на другой базе, юго-западнее столицы. Но и Байцев уже ждал на машине заместитель подшефного полка, и потому они сразу уехали. Остальным повезло меньше. Попутный вертолёт, на котором им предстояло добираться до аэродрома, только начали загружать, и потому предстояло ждать ещё как минимум час. Лейтенанты скучали, Ибо делать было грешительно нечего, а в город их не выпускали. То ли союзники блюли секретность, то ли свои опасались диверсий. Но и за аэропорта выходить не разрешалось. Есть лютчиком не хотелось, только пить. И потому они то и дело прикладывались бутылком с минеральной водой, запасы которой быстро таяли. Казалось, прошла целая вечность, пока все грузы были размещены. В необъятном чреве транспортного Ми-6 И лейтенантам разрешили подняться на борт Майор сунул в руки Володе Запечатанный пакет с документами Который надлежало передать новому командиру На новом месте службы Пожелал удачи и исчез Забравшись в вертолет Друзья облегченно вздохнули Наконец-то! Кроме них в грузовом отсеке никого не было Лейтенанты как раз обустраивались на откидных сиденьях, смонтированных вдоль бортов грузового отсека, когда из кабины выглянул пилот вьетнамец и сказал: "Здравствуйте, товарищи, дверь не трёсь. Төдбьют быстро выпрыгните, по расчёту в углу". Гоно ещё прежде, чем офицеры успели что-нибудь уточнить, переглянувшись, лейтенанты надели парашюты, обычные лётные, которые не на спине висят, а почти под коленями. являясь одновременно чем-то вроде подушки для сидения. И в молчании устроились поближе к открытой двери. Хороший нам курорт попался, саркастически заключил Вася. И люди душевные. Ага. Загудев, включились двигатели. Быстро раскрутивши огромные винты, вертолёта глушительно стрекоча оторвался от земли и полетел на юго-юго-запад. Примиль кнули внизу, а край иных оноя, кое где обезбражены руинами, и потянулись леса, холмы, поля, деревни. Пилоты шли на бревющем, в сотни метров от земли. А Шот, заметив это, крикнул, стараясь перекрыть стоящий в салоне шум: "Что, что к низкоте? Перещиты ж ныря скрыются. Не каркай!" прорычал в ответ Базилю. "Думаешь, что это не парашут, а мулет?" Газрян ухмыльнулся. Вертушка неслась над бескрайними джунглями, среди которых то тут, то там мелькали аккуратной деревеньки, окружённой рисовыми полями, расчерченными на квадратики насыпями межами. Крестьяне в конических соломенных шляпах, возившиеся на полях по колено в воде, смотрели вслед пролетающей машине и снова возвращались к работе. Новые «Ну дела. восхищался шут, хоть бы один комбайн был. Володя первое время поссматривал в люминатор, потом, не взирая на шум, задремал, вытянувшись на нескольких сиденьях. Шуты Базилю ещё посидели у двери, рассматривали с верху диковинную страну и обменивались впечатлениями. Но вскоре закимарили и они.